Хрущев взбесило именно то, что на вопрос современного героя «Как жить?» Его отец, погибший в 41-м, отвечал «Откуда я знаю? Я младше тебя». Искусство переусердствовало с освоением и присвоением героического наследия. цензуре померещилось понебратству. Самый идейный фильм начала 60-х нагод был задержан, а потом изрезан и переименован. Мне 20 лет, по сути, уцелевшая половина.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 общество бурлило и прошел двадцать второй съезд и напечатали солженицын и проснулись новые надежды но и они были похоронены расстрелом в новочеркасске летом шестьдесят второго года правда об этом расстреле мало кто узнал это уж встречи шестьдесят третьего года с творческой интеллигенцией отрезвили всех но в начале этой второй волны молодые через головы стальные сталинистов клялись именами комдиева гражданской И напрямую обращались к Ленину: "Скажите, Ленин, мы каких вы ждали, Ленин?" В Изнесенском лонжермо шестьдесят третий год. Это выглядело оглушительной смелостью, недопустимой фамильярностью. Достаточно сказать, что хит Таганского спектакля «Антимиры. уберите Ленина с денег. В удалось напечатать только в шестьдесят седьмом году в знаменитом третьем безгонорарном номере "Звезды Востока", посвященном Ташкентскому землетрясению. Все гонорары от этого номера, собравшего звезд первой величины, пошли на восстановление города, и цензура не особенно придиралась к текстам. Главредович Вячеслава Костырю немедленно сняли. Акуджава, кстати, дал в тот номер большую подборку, из которой наиболее крамольным выглядит стихотворение 60-го года размышлений у дома, где жил Тицан Табидзе. «Берегите нас, поэтов, берегите нас!» Удивительно!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 Солдат, предпочитающий войне добрый мир твоих забот, лирические герои, сохраняющие русскую лирическую традицию, высвобождающую из путь советского, ведь долг и честь — это русская. А ликование по поводу гибели, грубость, презрение к чужой жизни, к милым частностям, к доброму миру забот, советское, особенно как извне.